Глава в 2. Спустя час после активации второго уровня триединства и начала штурма московского Кремля, в главной гостиной усадьбы княжеского рода Александритов собралась целая толпа. Княгиня р е г е н с малолетним императором Всероссийским на руках, бывшая в достуще императрица, ныне в узком кругу известная как бабушка императора, ч и т а дворян н и к и т и н ы х сынишкой Владимиром в а д и м ы ч е м Борис и Глеб Сидоровы, и ворчливая целительница Вероника Ладина, недовольная тем, что осталась со всеми в Енисейске. Вся эта огромная семья смотрела на широкий экран телевизора. Включен был канал «Желтый зимородок», принадлежавший боярам Галицким. Еще совсем недавно этот телевизионный канал пребывал на вторых ролях, теряясь за популярностью ведущих каналов, принадлежащих Годуновым, Изморским, Юсуповым, Демидовым и им подобным. Однако после того, как примерно 11 месяцев назад на «Желтом зимородке» показали запись речи Елизаветы Александровны р ю р и к о в и ч где она объявила Софью т р о е к у р о у своей законной дочерью, этот канал получил невиданную доселе популярность. Хотя, как поговаривают, проблем от людей канцлера из-за стремления демонстрировать новости на грани дозволенного г а л и ц к и е получили немало. Но их страдания были вознаграждены. Ведь сейчас именно на их канале шла прямая трансляция, собравшую экранов телевизоров больше половины жителей империи. Дамы и господа, с у д р и и сударыни, с вами Мира Вердер. Быстро заговорила на экране темноволосая девушка в сером деловом костюме с нашитыми на груди, гербом рода г а л и ц к и х похожей на него эмблемой канала, желтым зимородком, и гербом Российской империи, двуглавым орлом. Мы ведем прямой репортаж из московского Кремля. Как нам стало недавно известно, боярский род, некогда именуемый родом хранителей, низложен. Узурпаторы и цареубийцы, на руках которых кровь всех четырех членов императорской семьи свержены. И теперь над московским Кремлем возвышается новый флаг, флаг императорского рода Александрит, который лично водрузил туда отец его величества, императора, архея Александрита. Его высочество – князь регент Аскольд Александрит. Картинка на экране сменилась, и зрители увидели, как в утреннем небе пять космодесантников без шлемов замерли в воздухе возле флагштока, расположенного на самой узнаваемой башне Кремля, той, что с курантами. Так как часы бьют каждый час, издавая громоподобный звон, эту башню назвали «башней Перуна». Очень символично. изрекла бабушка императора. Аскольд хорошо смотрится на фоне башни, названной в честь своего прародителя. «Эм, почему вы такие напряженные? Соня, что-то случилось?» Бой был тяжелым. За княгиню ответил Вадим. Господин в другом доспехе. А ведь он хотел поднимать флаг, облачившись с золота. Белоснежный тоже хорошо смотрится. Нисколько не расстроилась бывшая императрица. Полно вам беспокоиться. Посмотрите на его лицо. Сильное, уверенное. Даже если ему пришлось там изо всех сил напрягаться, он явно справился со всеми трудностями. А это главное. «Во!» — поддержал бабулю новоявленный император. Взглянув на него и на мать, с о н и тепло улыбнулась. А затем снова перевела взгляд на экран телевизора. Все космодесантники были без шлемов, чтобы зрители могли разглядеть их лица. Они посвященные... узнать в них представителей разных княжеств. Лишь мельком взглянув на остальных космодесантников, княгиня Енисейская сосредоточила свой взгляд на мужа. «А здорово флаг смотрится», — радостно произнес Борис, глядя, как герб рода а л е к с а н д р и д вышитый на огромном полотне, колышется на ветру. «Да», — мечтательно протянул Глеб, — «там ему самое место». «Там ему место! Там!» Неожиданно взорвалась в е р о н и к о Ладина. «Вот мое место, рядом с господином, а не с вами». «Твое место быть там, где тебе скажет твой господин, деточка», бросив на нее косой взгляд, проговорила бывшая императрица. «Раз он хочет, чтобы ты была здесь, будь». Ладина явно была готова продолжать спор, но ничего сказать не успела. Картинка на экране вновь сменилась и завладела ее вниманием. Показывали московские улочки, которые, несмотря на очень раннее утро, были под завязку заполнены людьми. Особо активные поднимали над головами плакаты и громко скандировали. «Во славу Александритов! Смерть Годуновым! Да здравствует архей первый! Князь о с к о л ь д законный регент! Софья Александрит — наследница Рюрика!» За кадром послышался голос Миры Вердер. «По всей стране сейчас происходит то же самое. Люди выходят на улицы, несмотря на время суток. Жители искренне желают выразить свою поддержку новому императорскому роду. Ведь Александриты — прямые наследники Рюриковичей». С минуту по телевизору показывали людей, скандирующих лозунги. Картинки менялись. Где-то на фоне было раннее утро. Где-то солнце было уже в зените. А затем оператор вновь крупным планом показал миру Вердер. За ее спиной возвышалась башня Перуна. «Дамы и господа, сударь и сударыни, только что прямо на ваших глазах над московским Кремлем был поднят флаг нового императорского рода. А теперь у вас есть уникальная возможность услышать речь его высочества отца императора Аскольда Александрита». Фокус камеры чуть сместился, Рядом с Мирой Вердер появилась могучая фигура в тяжелых космодоспехах. «Вспоминается школьный турнир, да?» — улыбнулась Мари. Тогда эта женщина тоже у Аскольда брала интервью. Тогда она брала интервью у школьника-простолюдина. А теперь у отца императора, князя, хмыкнула бывшая императрица. Стремительно они оба выросли. Тем временем Мира представила зрителям о с к о л ь д а и передала ему слово. Сударьи и сударыни, оскольц экрана телевизора будто бы заглядывал в душу каждому из зрителей. Сегодня великий день. Герб нового императорского рода реет над Кремлем, а в самом Кремле больше не ходят свободно предатели, цареубийцы, узурпаторы и их слуги. По воле богов сегодня свершилось правосудие. Часть виновных была наказана, часть сдалась в плен. В битве за Москву силы императора Архея I одержали безоговорочную победу. Ура!» Аскольд скинул к небу кулак. Из динамиков телевизора тут же последовал громогласный клич. «Ура! Ура! Ура!» скандировали бойцы Альянса и люди, собравшиеся у стен Кремля. «Народ и правда радуется», — закивал Боря. «Еще бы они не радовались», — фыркнула Ладина. Для подавляющего большинства жителей империи власть Годуновых зиждилась на власти и имени Рюриковичей. «Для этих людей без Рюриковичей г д у н о в ы обычные бояре», — проговорила бывшая императрица. Тем временем о с к о л ь д поднял руку, призывая толпу к тишине. Когда народ замолчал, князь р е г е н свел брови и сухо произнес, глядя прямо в объектив камеры. «Сегодня род Годуновых потерял двух своих гуру, Третий же из вассального рода сдался в плен. Но их последний гуру сбежал. Я говорю о бывшем канцлере. Когда мы попали в Кремль, его там уже не было. Он испугался народного гнева, ведь все последнее время не сдерживали себя и выказывали свое недовольство. Он испугался нас с вами. Знал, что мы, войско истинного императора, станем наконечником стрелы, выпущенной народной волей. Знал, что мы придем за ним, и оставил свою нору. Но я обещаю вам, жители империи, где бы он ни был, мы найдем его. Ни один из рода цареубийц не избежит своего наказания. А ты, Александр Годунов, а сколь ткнул пальцем в объектив камеры, лучше одумайся и сдайся. Хватит своими действиями подрывать устои нашей страны. н о а не сдашься сам, «Сильно об этом пожалеешь, когда я приду за тобой». До конца недели мы смогли подчинить Москву и навести порядок в военных частях вокруг нее. Так что в воскресенье, 7 июля 2010 года, я мог с полной уверенностью заявить, что императорский р о д Александрит утвердил свою власть в генерал-губернаторстве Московском и соседних землях. И новый генерал-губернатор Московский Никанор Петрович Орликов сыграл огромную роль в утверждении власти Александритов. Спустя 21 год, в течение которых Москвой правили Демидовы, р о т Орликовых вновь стал во главе московского генерал-губернаторства. Отец Никанора Петровича управлял им всего лишь три года, когда Орликовых отстранили от власти. И вот сейчас пришло время его сына. Несмотря на официальное отстранение Орликовых от московского руля на два десятка лет, появившиеся за долгие годы связи и заработанный авторитет не развеялись и наполовину. В итоге, на нашем импровизированном съезде высшей аристократии, который проходил в Новочеркасске в день свадьбы Арвина, Орликов встретился со мной с глазу на глаз и дал понять, что готов всецело поддержать императора Архея Первого. намекнул о своих широких возможностях и о том, что хотел бы получить за помощь и последующую верность достойную награду. «По-дружески, так сказать», — улыбаясь, проговорил он тогда. «Ну а я что? Я только за. Я давно решил, что если когда-нибудь придется менять генерал-губернаторов московских, то на место Демидовых выдвину Орликовых». Никанор Петрович всегда был мне по душе своей мудрой и дальновидной добродушностью. Я всегда знал, что он очень хотел бы вернуть пост своих предков. При этом есть у него и сдерживающие факторы — гордость, честь, забота о безопасности рода, все чинно и благородно. А тут я, регент новоявленного императора. Я ведь ни капли не кривлю душой, когда говорю, что Соня и Архей по всем законам, и божественным, и людским, первые в очереди на императорский престол. Как ни крути, это сущая правда. С какой стороны, не посмотри. И те аристократы, для которых незапятнанная честь важна так же, как воздух, это понимают. Вот и вышло, что внутри Москвы я заручился поддержкой мощного союзника. Вернувшись из Новочеркасска, Орликов не стал афишировать, что присоединился ко мне. От канцлера публично не отказывался, делал вид, что, как и многие, предпочитает лавирование в вопросе, кого он поддерживает, причем лавирование с уклоном в сторону Годуновых. Однако и канцлер не дурак и приставил к усадьбе Орликовых наблюдателей, так что Никанор Петрович с семьей оказались под негласным домашним арестом. но Даже в такой ситуации Орликов смог заручиться поддержкой тех, на кого он, по его же словам, мог рассчитывать. И вуаля! В ночь, когда мы штурмовали Кремль, у нас имелся свой гуру с мощной группой поддержки, который мог не только взять под контроль и начать управлять высыпавшим на у т р е н н и е у л о ч к и народом, а еще и убедить стражей порядка как минимум не калечить и не арестовывать людей, а как максимум, встать на нашу сторону. н ну о и сместить с должности текущего генерал-губернатора Орликов успел. Правда, с Демидовым ему пришлось потрудиться. Даже Андрея Боленский с Арвином слетали в усадьбу Демидовых, чтобы оказать боевую поддержку. М-да. А я тогда, скрипя зубами от усталости и боли, менял практически уничтоженный космодоспех «Золотой лев» на «Белый конь». «Хворк меня, д и р и Как же тяжело это было. г р ё б а н ы й Дима Годунов. Вроде бы мерзкий тип, а за рот. Цеплялся до последнего. Даже убить мне себя не дал. Решил пафосно покончить жизнь самоубийством. Хотя причину этого можно понять. Если бы я сам Годунова не прикончил, а в последний момент решил бы взять в плен, артефакт приветствия Чернобога, активируемый импульсом смерти того, на кого он завязан, не сработал бы. Умерев, Дима Годунов хотел и меня с собой забрать на тот свет. И ф у р к и у Дири. Посмертно у него бы это получилось. По ударной и пробивной мощи этот артефакт считается одним из сильнейших. Если не сильнейшим, он и гуру в полной защите может прикончить, если взорвется рядом с ним. Я тогда стоял вплотную к Годунову. После того, как он использовал печень Аспида, Автодоктор космодоспеха нашпиговал меня различными лекарствами и стимуляторами. Отчасти это мне и помогло. Отчасти помог сам корпус доспеха. Сильно помогла Альтера. Но даже с этими тремя составными частями моего выживания я бы вряд ли смог в стать на ноги, если бы не артефакт последнего шанса, предоставленный мне, князем Выборгским. Слезолады. Очень полезным оказался этот красивый хрустальный шарик. Правда, он ограничен в использовании, помогает только тем воинам, у которых есть своя целительница. Именно личная целительница этот шарик и заряжает долго и упорно. А затем, в критической ситуации, можно одновременно выплеснуть всю эту заряженную целительную энергию. Так что, благодаря вкладу моей ворчаливой рыжей красавицы, Я таки смог относительно без потерь пережить взрыв приветствия Чернобога. Форково дерьмо, как мы и предполагали, бой против Годуновых оказался не только противостоянием в личной силе и силе последователей, но и противостоянием наборов артефактов. Щит времен или слеза лады с нашей стороны и печень аспида с приветствием Чернобога с их. Хоть мы и атаковали Кремль, защитные артефакты использовать пришлось нам. А ведь мы даже с самим канцлером еще не столкнулись. Да уж, подложил он нам свинью. Пропустил гад наш т у р м московского Кремля. С одной стороны. С другой же, вряд ли штурм прошел бы настолько гладко, если бы Александр Борисович лично встречал гостей. Испугался народных волнений, ему стало стыдно за содеянное и за убийство императрицы. Как-то так звучит версия д и м а Годунова. Вот только я не верю в нее ни на грамм. Она а б с у р д н о и несостоятельна. Ровно так же, как и сам Дмитрий Годунов. Начнем с того, что канцлер бы не сдал Москву без боя, не бросил бы свой род и верных ему людей. Скорее всего, тайно отправился куда-нибудь, чтобы укрепить связи с союзниками. Я даже могу предположить, куда. Канцлер бы вернулся еще сильнее и могущественнее, чем был. Вот только во время его отсутствия мы захватили Кремль. И возвращаться ему... Теперь некуда. Да, папочка уехал по делам, а в это время сыночек и наследник поддался панике. Народные шествования, начинавшиеся как плач по императорской семье, становились все агрессивнее. Сдается мне незадолго до начала штурма, у Димы Годунова окончательно сдали нервы. И он решил всех собак повесить на отца, попытавшись очистить в глазах людей свой р о д И поэтому убил императрицу. Ценный актив, дающий хоть небольшую, но все же возможность для торга с Франко-Испанией. Но нет, не настолько он идиот. Да и осмотр спальни императрицы говорит в пользу другой теории. Возможно, Дмитрий решил заручиться ее поддержкой, о чем-то с ней договориться, рассказать, что он не такой злодей, как его отец, и вообще славный парень. Но, видимо, Маргарите его речи пришлись не по вкусу. Может, пальнуло в него чем-нибудь, чтобы убирался? Естественно, ее атака не смогла бы навредить гуру. Но Дима, парень импульсивный, не сдержал мощь ответной пощечины. Как итог этой бытовой драмы в царских покоях, незапланированный труп императрицы, на фоне которого быстро сориентировавшийся Дмитрий Годунов решил записать видео, обвиняющее отца во всех смертных грехах. «Ваше высочество, к вам его светлость, князь Новочеркасский». Раздавшийся через селектор голос моего бессменного к а м е р д и н е р а Григория отвлек меня от размышлений. После того, как бой закончился, Григория вместе с другими важными специалистами доставили из Енисейска на борту крыла ястреба. Сразу мы опасались использовать обычные самолеты. «Пусти его», — отозвался я, развалившись на удобном кожаном кресле, которое совсем недавно принадлежало канцлеру.